Глава 26. Высунув язык от усердия, Вероника отрезала себе краюшку хлеба, тот лежал на столе пышный, назреватый. Попросить было некого, енот чистил коровник, где с недавних пор поселилась стрекозка, а Астрид играла в вошь с мамико, которая утром приехала на весенние каникулы. С мамико приехала ее мама, тетя Синзука, и мама Вероники болтала с ней в гостиной. А когда Вероника попросила отрезать ей хлеба, мама сказала, чтобы Вероника попросила папу. Но папа заперся в кабинете, и когда Вероника попросила его, он сказал, чтобы она попросила маму, а он занят. И Вероника не стала просить больше никого. Она взяла нож и, помня, что им можно порезать себя, очень осторожно стала пилить хлеб. Она отрезала идеально ровный кусок. Этого ей показалось мало. Если она теперь может резать хлеб, почему бы ей не порезать ветчину и сыр? Может еще и огурчики? Или это слишком рано? Вероника решила проверить, она достала ветчину из холодильного сундука и стала ее пилить. Отрезав идеальный кружок, она плюхнула его на хлеб. Ее немного огорчило, что ветчина такая круглая, а хлеб такой овальный. Терпеть этого было нельзя, раз уж теперь она готовит себе сама, и она отрезала края ветчины точно по хлебу, чтобы они совпадали. Полюбовавшись своим бутербродом, Вероника сделала еще один с сыром. Теперь нужен третий – десерт. Ей осталось всего 10 дней до четырехлетия, она должна привыкать к самостоятельной жизни, так что нужно варенье. Вероника тоскливо посмотрела на верхнюю полку, варенье там, сразу три вида – малиновое, земляничное и вишневая. но они так высоко, что не достать даже с табуретки, даже если хорошенечко ее попросить. Вероника проверила. В комнате Астрид тоже есть варенье, она знала, но это варенье из тараканов. Астрид его любит и даже немножко обожает, а Веронику от него тошнит. Еще можно поставить на табуретку другую табуретку или попросить банки с вареньем спрыгнуть вниз. Но это рискованно, даже немножко опасно. Гораздо проще и разумнее будет. «Мам, а кто из демонов...» «Самый-самый высокий?» – спросила она, зайдя в гостиную. Хм, не знаю, живичка», – ответила мама вместе с тетей Сидзукой, глядя в ноутбук. «Наверное, аг. Вероника утопала обратно. Лакджа и Сидзук уже битый час фотошопили в четыре руки фотки со свадьбы. То есть как фотки – инкарны. Там была целая куча волшебников, которые умели запечатлевать изображения на бумаге, в том числе профессиональный инкарнист – который сделал для Сидзуки и Вератора целый альбом. Перенести все это на ноутбук проблема не составила. Лакджа давно обзавелась сканером. Сидзука тоже. Это несложно, когда у твоего мужа куча друзей, многие из которых живут за кромкой. Да и подруга в случае чего может прихватить что-нибудь. Но теперь Сидзука сама собиралась навестить родителей и вообще родню. Она долго об этом размышляла, потому что вообще-то особого желания у нее не было. Дома ее считают давно умершей, а с родней она никогда не ладила. Но ее родителям уже много лет, если они вообще все еще живы. Если Сидзука протянет еще немного, они помрут, так и не узнав, что их дочь жива, замужем, счастлива, теперь. И не узнают, что ей стыдно, что она в тот раз... Неважно, это ладжи не касается и вообще никого не касается, кроме Сидзуки и ее родителей. «Я и не спрашивала», – сказала Лакджа, пытаясь увеличить рост Артуби. «Может, скажем, что это тематическая свадьба?» «Твою мать и правда», – выпучила глаза Сидзука, «типа исекайская. О, мы уже почти всех отфотошопили». «Продолжаем?» «Да, наверное, проще закончить». Лакджа взялась за мышку и вдруг сообразила, о чем ее минуту назад спросила дочь. И более того, она ей ответила. «Возможно, это просто детское любопытство», – «Возможно, это просто детское любопытство. Возможно, Веронике просто стало интересно, но, возможно...» Ладжа бросилась на поиски дочери. Та оказалась на кухне. Сосредоточенно рисовала мелком круги. «Что ты делаешь?» – возопила Ладжа. «Призываю Ага», – ответила Вероника. «Зачем?» «Я варенье достать не могу». «Милая, ты что, призываешь демо-лорда, чтобы достать варенье с полки?» — Но я же не дотягиваюсь, — топнула ножка Вероника. — Ты могла бы позвать папу, сестру, меня, тетю Сидзуку, кого угодно. — Ну я и позову Ага, а то вам всем некогда, вы заняты. Ладжа присела на корточки, заглянула дочери в глаза и участливо сказала. — Я тебя сейчас придушу. — Я... я... я... — испугалась Вероника, но мама сказала, это не всерьез. Она прижала дочь к себе, торопливо стерла круг и принялась объяснять, что Ак не просто высокий, он очень высокий. Он эту усадьбу растопчет одной ногой и всех, кто в ней. «Ты этого хочешь?» – тихо спросила мама. «Нет». «Если бы ты его призвала, мы бы все умерли, и ты тоже, и я, и папа, и Астрид, и тетя Сидзука, и мамико, и Снежок, и Тифон». «Да поняла я!» – Вероника стала хныкать. «Ладно, ладно, варенье того не стоит». Она поняла. Мама тяжко вздохнула, достала варенье, намазала Веронике бутерброд и сказала. «А вот подождала бы ты 10 минуточек, и мы бы с енотом начали готовить обед, и не пришлось бы призывать Ага». «Что?» «Кто хотел призывать Ага? Зачем?» «А кто у нас тут может хотеть призывать Ага?» «Я ее придушу». Вероника не слышала маминых и папиных мысленных воплей, она недовольно смотрела на хлеб с вареньем. Вишневая. Она хотела земляничное или хотя бы малиновое. Себе Ладжа взяла пачку мелков, ей сегодня захотелось чего-нибудь этакого погрызть, прямо до слез, ну а заодно лишить Веронику пищих принадлежностей. Та все-таки уяснила, что призывать демонов беззащитных кругов – верное самоубийство, и просто так этого больше не делает. А после инцидента с пирожками, летучей коровой и микроразрывом кромки вообще не призывает ничего, кроме личных вещей, да и те кажется, непроизвольно. Корова, кстати, оказалась не летучей, а в лучшем случае перепархивающей, но молоко дает очень вкусное, так что ее оставили. Ладжа назвала ее стрекоской и она присоединилась в хлеву, к красотке, обхигалаше и люкрезе. Последняя была козой. «Как же все-таки мелочно с твоей стороны называть корову и козу именами своих недругов?» «Эй, Люкреза мне не недруг. Почти что подружка, можно сказать». <фе> «Абхигалаша просто похожа. Мы когда купили эту корову, я поглядела на нее и не смогла найти и десяти отличий». «Мелочно. Эх-хе-хе». <фе> Вспомнив о Люкрезе, Ладжа вспомнила и о его, ее подарке. Набивной дракончик-объекталь по-прежнему жил в клетке время от времени пытаясь перегрызть прутья, стоило с этим что-то сделать, но Лакджа все не могла придумать, что именно. В Паргароне такую игрушку, конечно, оценят, он чинен и поддержанный, но это ручная работа демолорда, с характером и историей, для какого-нибудь демоненка это будет чудесный подарок, но не для Астрид, и уж тем более Вероники, Лакджа не так их воспитывает. А что еще можно с ним сделать? Пожалуй, стоит провести мозговой штурм. Как раз вот Сидзука в гости телепортнулась, а она же японка, должна разбираться во всяких покемонах. «Ой, мой дракончик!» – обрадовалась Мамико, когда Ладжа поставила на обеденный стол клетку. «Нет, он теперь мой!» – поправила Астрид, принюхиваясь к запахам из кухни. «Хотя, хочешь его обратно?» «Нет!» – отказалась Мамико со страхом, глядя на грызущую прутья игрушку. «Забери меня, девочка!» – оскалился дракончик. «Нам же было так весело вместе! Помнишь, как я сидел у тебя в ногах и смотрел, как ты спишь?» Мамико испуганно сжалась и халайнен поставил на стол кастрюлю с супом. Сегодня ликвидис – жидкий день, а на него по традиции готовят только жидкие блюда – супы, похлебки или хотя бы молочные каши. Все взялись за ложки, и минут пять царила тишина – нарушаемая только скрежетом ржавых зубов по металлу. «Мое мнение ты знаешь», – произнес Майна. «Я не буду его сжигать», – повторила Лакджа. «Может быть, продать кому-нибудь?» – предложила Сидзука. «Хороший бы вышел маскот, сидел бы перед входом, завлекал клиентов». «М-да, в массажный салон», – предложил дракончик. «Или бордель». «Ой, как плоско!» – скривилась Лакджа, грызя кусок мела. «Старайся лучше». Дракончик разъярился и снова укусил прутья. Они, конечно, по-прежнему не поддались, так что он укусил себя за хвост. «А вот теперь ты похож на своего хозяина», – одобрила Лакджа. «Не порть себя». «Я... Хм, слушай, а может его Янг Фанхофину подарить?» «Отличная идея», – восхитился Майна. «Он только оценит, но ты не сможешь попасть в Паргарон». «Я работаю над этим», – уклончиво ответила Лакджа. «Кое-что придумала». Но уже после родов. Она цапнула последний мелок. Надо будет еще купить, они почему-то ужасно вкусные. «Мам, а тебе не вредно?» Спросила Астрид. «Не знаю, но ничего не могу с собой поделать. Ежевичка, у тебя есть еще мелки?» Вероника тяжко вздохнула, протянула маме последний. ладжа жадно его сгрызла, заела супом, облизнулась и попросила. «Еще?» «Больше нет», сумрачно ответила Вероника. «Ежевичка! Маме нужен кальций! Давай, сейчас можно!» «Призывай мелки!» – вздохнула Вероника. Прямо перед Лак Джой шлепнулась целая пачка мела первоклассного качества. Она довольно улыбнулась, а Сидзука с интересом подалась вперед. Она уже знала о способностях Вероники, но прежде не задумывалась, что призывать можно не только демонов и других существ. Призывать отлично можно и неодушевленное. Об этом вообще часто не задумываются». А ведь многие призыватели в основном только этим и занимаются. Это проще и безопаснее, чем призывать демонов. Надо только учитывать юридические нюансы. «Вероника Тян, скажи-ка, а ты можешь призвать что-нибудь такое... Ну, не знаю, золотое?» – сладненько попросила Сидзука. «Может, но не будет», – отрезала Лакджа. «Вообще-то это преступление призывать золото». «Если для личных целей можно», – поправил Майна. «А вот если попытаться продавать, то до первого чтеца аур или златопроверника, а дальше кустодиан и карцерика. У нас с этим строго». «Да, но есть же скупщики волшебного золота», – сказала Сидзука. «Они берут его за 15% стоимости, а потом облагораживают, передавая у себя там из рук в руки. После того, как призванное золото сменит несколько владельцев и полежит где-нибудь подольше», – Следы призыва Изаура исчезает, и даже если кто-то разглядит, что когда-то такое было, это же было давно, а нынешний владелец получил его законно. «Не хочу спрашивать, откуда ты это знаешь в таких подробностях», – с подозрением сказала Лакджа. «Но ты что, знакома с такими скупщиками?» «Ну, чему ты учишь детей?» – упрекнула подругу Лакджа. «Они и так демоны и полудемоны, а ты еще дурно на них влияешь». «Ну, как знаешь» а могла бы обзавестись собственной гравюры у Кио-Э. Я и так могу, если захочу. И все же Лакджа заколебалась. Ей всегда хотелось повесить в холле подлинник Халмберга или положить в библиотеке на видное место Библию Гутенберга. Может попробовать? Разок. Нет, нет, не стоит даже вступать на эту дорожку. Мелки это ладно, но если попросить Веронику призвать что-нибудь вроде Монны Лизы, в полотене появится брешь, Возникнет прецедент, и будет очень сложно объяснить ей потом, почему призывать сокровища по велению мамы можно, а по собственному желанию нет. И ее дочь закончит в карцерике, презренным, закованным в короне магиозом, очень сильным и обиженным на весь мир. Воровать плохо, Вероника, вместо этого объяснила дочери Лакджа. Вот ты призываешь пирожок, но это может быть единственный пирожок, который смог себе за два дня позволить нищий и он исчезает у него из рук, и никто ему не верит, а денег больше нет. Вероника остолбенела, ее личка начала кривиться, на глазах выступили слезы. «Пусть на работу идет!» – подала голос Астрид. «Он старый и больной!» – возразила Ладжа. «Тогда пусть умирает!» «Земляничка, ты почему такая жестокая?» «Жестокая к кому? Твоему выдуманному нищему?» «А я и не земляничка, не называй меня так!» Почему ты не можешь проявить хотя бы немного сочувствия? Когда ты так этого хочешь, да? Манипулировать моими чувствами? Я твоя мать, конечно, я этого хочу. Майна не выдержал и прыснул супом. Астрид тоже. Лак -джа удлинила руки и принялась колотить их по спинам. Вы чокнутые, сказала Седзука снисходительно. Но смешные. Вероника, ты маму слушай, пирожков не призывай. Призывай золото. Оно есть только у богачей. Если ты призовешь золотой кирпич то он точно не будет последним. «Может, это единственный золотой кирпич молодой семьи, вложившийся в драгметаллы», – возразила Лакжа. «В стране кризис, национальная валюта обесценилась, а своей недвижимости у них нет, и единственное их достояние вот в этом кирпиче». «Стоило вложиться в недвижимость», – пожал плечами Сидзука. «Но я поняла тебя. Вероника, призови золотой самородок, а не ничьи». «Может, этот самородок только что выкопал бедный старатель, который сегодня наконец-то сможет позволить себе горячий ужин», – возразила Ладжа. «Сашими хотя бы призови», – недовольно попросила Сидзука. «Я два года не ела правильных сашими. В мистериях как-то не так их творят. Вот столики хальтракороку умели, а тут никак не получается объяснить, как надо». Но в Валестрии же есть чинские забегаловки, мы были в какой-то дорогой, не помнишь, как она там называлась, у дядюшки Ляо или Бяо, что-то такое. Там не подают сашими, терпеливо объяснила Сидзука. А почему бы тебе самой такой не открыть, предложила Ладжа, займешь пустующую нишу, займешься делом, не будешь сидеть у мужа на шее, ты же рождена для бизнеса. Сидзука всерьез задумалась, случайная идея неожиданно ее зацепила. Я подумаю, сказала она, но прямо сейчас? Можно мне сашими? Ну, можно. Никого это не разорит, они не бывают последней едой нищего. Ладжа поняла, что Сидзука теперь будет мыть до конца визита. К тому же ей и самой хотелось невзначай похвастаться младшей дочкой, потому что Сидзука-то не применула вернуть между делом, что ее мамико лучшая ученица во всех третьих классах Валестры, а Астрид В последнее время, хотя и заметно подтянулась по всем предметам, лучше явно не стало. Ладно, немножко сашими, — милостивно сказала демоница. — Вероника, один разок для тети Сидзуки, а то она не заткнется. — Пьезываю сосими, — неохотно пробормотала Вероника. Сашими призывалась отличная, неглубокая тарелка с колотым льдом, а на нем тончайшие, почти прозрачные ломтики лососа, тунца, угря, кальмара и, к удивлению ладжи, говядины. В центре тарелки покоилась мисочка с пятнышком васаби, лепестком имбиря, кусочком дайкона и каким-то салатным листком. А вот риса не было, что тоже Ладжу немного озадачило, но Сидзуку, кажется, все устроила. Она залихватски выхватила палочки, которыми на парифате едят чины, и с наслаждением принялась уплетать сырую рыбу. Ладно, пусть радуется, лишь бы эта роскошь не исчезла прямо из-под носа какого-нибудь японца, который как раз делал снимок для Инстаграма. Причем фото-то он успел сделать, а блюдо исчезло. Что он должен подумать? Что телефон украл у него еду, и он пойдет щелкать всех своих врагов. Маловероятно, если чары призыва неодушевленного не обращаются к чему-то близлежайшему, то обычно притягивают нечто ненаблюдаемое. Ненаблюдаемое? Что-то, на что никто не смотрит и в данный момент об этом не думает. Взгляды и даже мысли немного придерживают, чуть-чуть повышают реальность объекта, так что призывать сложнее, и чар обращается к более доступной цели, а если предмет никто не наблюдает, то его как бы не существует для тех, кто живет в этом мире, а вот ты хочешь подумать о нем, так что для тебя он как бы существует немного больше, чем для них. Ага, это что-то из квантовой физики. Из пациологии. Веронике самой стало интересно, что такое она призвала. Они с Астрид и Мамико обступили Сидзуку и принялись воровать кусочки рыбы, но та слишком давно не ела правильных сашими, поэтому ловко отбивалась от детей палочками. — Это же просто сырая рыба! — первая разочаровалась Астрид. — Да, — кивнула Мамико. — Я, — отвернулась и Вероника. — Вы ничего не понимаете. С наслаждением съела последний кусочек Сидзука. Вероника тян. Какая ты полезная девочка, а пойдем лучше ко мне жить. У меня много игрушек. Вероника отступила и спряталась за Астрид. У нее даже чуть-чуть выделилась кислотная слюна, хотя этого уже давно не происходило. Тетя Сидзука шутит, заверила мама, утирая дочери рот и выкидывая разъеденный платок. Но мамико шепнула что-то Астрид, и девочки быстро убежали, увидя с собой Веронику. Они решили, что шутки шутками, а лучше не рисковать. Если кто-то настолько странный, что ест сырую рыбу и причмокивает от удовольствия, то от него чего угодно можно ждать. «Хочешь варенье из тараканов?» – донесся затихающий голос Астрид. «Что?» – в ужасе переспросила мамико. Сидзука же со вздохом посмотрела на тарелку, где остался только колотый лед и сказала. «А что? Открой и правда японский ресторан, только деньги понадобятся». Вы же меня из Паргарона голой и нищей призвали, у меня ничего нет». «У тебя был огромный сундук барахла, наворованного у старого мужа», – напомнила Лакджа. «А твой новый муж – один из первых богатеев мистерии». «Ничего нет», – вздохнула еще тяжелее Сидзука. «А жить на что-то надо?» Лакджа холодно посмотрела на подругу, она не собиралась одалживать ей денег. «Сидзука сейчас богаче ее, и она не вернет». Ты не понимаешь, сказала Сидзука. У нас большой доход, но много расходов. Чтобы мамико училась в лучшей школе, репетитора для нее, мне на светскую жизнь, наряды, драгоценности, выходы в свет, ежедневный философский камень, подтяжки лица, совершенствование тела, филинский массаж, отдых на фейнуции, янтарных островах, путешествия. Мы привыкли к путешествиям. Соболезную, совсем ледяным голосом сказала ладжа Твоему мужу. А хорошие вина, хорошие сыры, они дорого стоят в мистерии. В мистерии еда почти бесплатная. Сотворенная. Но кто ест сотворенную еду? Ты ведь сама не ешь. Ем иногда. А ты смертная, ты разницы не чувствуешь? Чувствую. Это игра воображения. Не знала бы, что разница есть, не чувствовала бы. Во дворце Альтеркорока ты ее за обе щеки лопала. Неважно, отвали. В общем, в итоге мы не выходим в плюс, и у мужа много расходов. Лакджа еще сильнее посочувствовала Вератору, хотя его, кажется, все устраивает. «И чего ты от меня хочешь?» Прямо спросила она. «Фу, как грубо, Лакджа. Хотя ладно, тебе это прощу. Ты все-таки давно не была в Валестре, не вращаешься там в высоких кругах. Зато... зато природа, близость к земле, свои коровы, курятник. Это, наверное, интересно. Но... Я рождена для другого. Лакджи немного захотелось придушить лучшую подругу, но да, она теперь живет на Липовом бульваре, и это очень круто, но Лакджа-то в части мистерии среди самых родовитых и состоятельных волшебников-помещиков. Значительная часть жителей Валестры может только мечтать о усадьбе в Радужной бухте. Но со слов Сидзуки, каким-то волшебным образом получалось, что Лакджа прозябает в глухой деревне, а ее окружение – скотина и храки с навозом на сапогах. «В общем, если ты сможешь мне чем-то помочь, я буду благодарна». Наконец перешла Гилу Сидзука. «Насколько благодарна?» «Очень благодарна. Мне необходимо начать свое дело. Я устала от бесконечного отдыха и заботы о себе самой». Мамико подрастает еще пара лет и поступит в клеверный ансамбль. Других детей у меня не будет, так что лучше бы мне себя чем-нибудь занять. Я пыталась помогать вератору, но там от меня не очень много толку. Вот эти слова Лакже понравились, и у нее была заначка, но все-таки она не понимала, почему Сидзука просто не возьмет денег у мужа. У него, конечно, нет усадьбы в радужной бухте, но он фантастически богат, даже если он теперь купает жену в роскоше. Вряд ли это его раззаряет. «Я... мы... я хочу доказать ему, что способна справиться сама», наконец произнесла эта Сидзука. «Я и так во всем от него завишу». «Я дам тебе денег», — сказала Ладжа, — «под расписку. Ты вернешь мне все до последнего лимаса. Правда, я не уверена, что смогу дать тебе столько, чтобы хватило на целый ресторан». «Просто немного добавь», — оживилась Сидзука. «У меня есть свои, там просто не хватает, и мы станем бизнес-партнерами». Эта Лакджа тоже понравилась. Она и сама в последнее время задумывалась о каком-нибудь занятии для себя. Ее дети тоже подрастают. Скоро уже она родит третьего. Майна рано или поздно допишет монографию и, вероятно, вернется к преподаванию. «А ты только азиатскую кухню хочешь?» – спросила она. «Может, азиатскую и европейскую?» «Лакджа, европейской кухни тут и без меня полно», – поморщилась Сидзука. «Это будет просто обычный ресторан, без фишек». А нам нужны фишки, суши тут не знают, сашими тоже. Вот рамен знают, но он у них не такой, неправильный. Может, тогда паргоронскую кухню? Хмкнула Ладжа. Никто не будет жрать личина хла, Мавош, может, и попробуют, заспорила Ладжа, а еще можно мясную гору завести. Тля, это звучало как у вонючего храка, возможно, жизнь в сельской местности и правда дурно на нее влияет. И яйца катранов Сидзука напомнила Ладжа. «А да, яйц Катранов», – невольно облизнулась подруга. «Вкуснятина, но у нас нет доступа в Паргарон. Я с этим что-нибудь придумаю». За окном что-то шлепнулось, судя по протяжному вою, Астрид. Ладжа распахнула окно, впустив тепло-весенний воздух, убедилась, что дочь жива и только немного помята, и предложила подруге перебраться на террасу. Продолжая обсуждать совместный бизнес-проект, они распечатали колоду карт. Лакджа машинально притащила с собой клетку с набивным дракончиком. Она думала, как бы это исхитриться и придать игрушку Янг Фанхофену. Снова поручать их виному не хочется, лучше бы лично, но ей в Паргорон путь заказан. Ей, Лакджа Дегати, мысль Брежила постепенно оформлялась. «Эй, красотки, давайте сыграем на раздевание!» предложил дракончик, пытаясь дотянуться до карт. «Я не буду играть на раздевании с игрушкой», — фыркнула Сидзука. «Что, по-твоему, ты можешь снять?» «Эту клетку, например», — оскалился дракончик. «Дорогу, Астрид, неудержимой!» — донеслось сверху. И она снова шмякнулась, на этот раз прямо в бегонии. И Халайнын тут же примчался и принялся сердито верещать, С балкона высунулись, испуганные Вероникой и Мамико, а Ладжа стала гадать, во что такое девочки играют. В прыжки из окна на скорость, что ли? Она уже хотела спросить, но тут засветилось дальнозеркало Сидзуки. Она лениво взяла, заглянула и взвизнула от ужаса. «Сидзука! Любовь моя!» Донесся из-за стекла так хорошо знакомый обеим женщинам голос. «А!» – Отбросила зеркало Сидзука – Лакджа в изумлении уставилась на этот чеканный профиль, это мужественное благородное лицо. Это что, небольшие синяки под глазами? Нет, не может быть, он же Дима -Лорд. «Родная, ответь!» — снова донеслось из зеркала. «Как он мне позвонил? У него же нет дальнозеркала!» — прошептала Сидзукова, чай не цепляя за Лакджу. «Что за глупости?» — ответил Хальтракарок. «Я появился и просто ярлыком, но я не хочу пугать тебя. Я просто хочу поговорить!» Ладжа и Сидзука сидели в оцепенении, как две мышки, рядом с которыми ползет змея. Набивной дракончик визгливо хохотал в клетке, а дальнозеркало лежало на столе рядом с рассыпавшимися картами. Его стекло чуть заметно вздувалось, из-под рамы тянулся дымок. «Я знаю! Вы там обе!» — раздался гневный крик. — Что, ладжа украла у меня еще одну жену и довольно Я ничего у тебя не крала, — отрезала Лакджа, проводя по стеклу рукой. Обычный сеанс дальнозеркальной связи при этом сразу же прекращается, но хальтрекорок никуда не исчез. Лакджу только ошпарила слабым разрядом тока и из-за стекла донеслось. — Ха! Попалась, стерва! Ты не можешь меня погасить! Я же новое имя взяла, в панике бормотала Сидзука, как он меня нашел. Но ты пользуешься старым, ответил Хальтракорог. Забрать я тебя не могу, но, Лакджа, разверни меня к моей возлюбленной. Лакджа развернула его к пруду, где тефон как раз вел на прогулку корову. Это что? не понял Хальдракорог. Это обхигалаша, злорадно ответила Лакджа, кладя дально зеркало стеклом вниз. Оно затряслось и задымилось еще сильнее, потом вовсе подпрыгнуло и снова казалось стеклом кверху. Хальтрокороб гневно, но все еще сдерживаясь сказал. ⁇ Сидзука, я просто хотел поговорить, давай все обсудим, как взрослые люди ⁇.⁇ Я не хочу с ним говорить, ⁇ полезла под стол сидзука. ⁇ Но почему, сидзука? ⁇ Я просто хочу знать, что было не так ты всегда была довольна тебя все устраивало с тобой же мы не ссорились почему это она тебя против меня настроила несчастная ты глупышка ты же сказал что отпускаешь меня мой господин донеслось из под стола но ответить ты же можешь ладжа устало вздохнула да что началось то почти два года прошло она уже начала думать что их бывший муж окончательно вычеркнул их из своей жизни и идет дальше Он опять нажрался, что ли? М да, скорее всего. Впервые за бесконечно долгую жизнь у хальтракорока появились бывшие, причем уже целых две, новое развлечение, что-то свеженькое, что-то задевающее струны души, можно сказать, терзающее их. И теперь он время от времени нажирается, чувствует какой-то надрыв внутри и начинает названивать, угрожать, требовать объяснений, увещевать, оскорблять и обвинять. «Сюда он не может заявиться даже в виде ярлыка», – негромко сказала Ладжа, вытаскивая подругу из-под стола. «Тут на каждом дереве противо чары». «Как же ты, должно быть, меня ненавидишь», – сказал Хальтрокорок, прекрасно это услышавший. «И все же ты постоянно думаешь обо мне. Не можешь забыть. Все вокруг должно тебе обо мне напоминать. Возьми зеркало, Ладжа». «Да зачем? Я и так слышу». — Возьми храково зеркало, дай посмотрю в твои наглые глаза. — Хорошо, — смиренно сказала Ладжа, — ты доволен, посмотрел. Дотянуться-то все равно не сможешь. Стекло вспучилось так, что пошло пузырями. хальтракорок издал шумное пыхтение и процедил. — Ты! Надо было отдать тебя клюзер Штатыну! «Да, надо было. Он и то интереснее тебя». Позади хальтрыкорока раздался смех, булькающий хохота с модея. Это явно он настрапалился бутыльника и теперь задыхается от счастья. «Ах, тебе было неинтересно!» – скрипнул зубами Дималорд. «В этом все было дело, да?» «Ты что, тухлую личинку хла съел? Не помнишь, как пытал меня? Насиловал?» «Да почему ты не можешь оставить прошлое в прошлом?» «Это не я тебе звоню», – возмутилась Ладжа. смоды. забери у него дальнозеркало, а то он будет ныть всю вашу пьянку». «Да!» – раздался радостный хохот. Дальнозеркало так и не отключилось. Хальтеркарок упорно не желал заканчивать разговор. Разбивать артефакт было жалко, так что его отнесли подальше в сад и закопали. Когда он успокоится и остынет, то снова забудет о нас еще на пару лет. Сознанием дела сказала Ладжа. Хорошо, что он не увидел Мамико, а то, с у нас были бы проблемы на этой почве. Точно забудет? Все еще озираясь, спросила Сидзука. Да точно, точно. корок парил над своим троном и сумрачно глядел в темноту. Он вернулся с очередной дикой попойки, но радости в душе не было. Он размышлял, где в своей жизни свернул не туда. Семья всегда была самым важным для него после искусства, после шоу, но он наделал ошибок и уже не мог это игнорировать, не мог выбросить все это из головы. Пытался много раз, у него почти получалось, но все равно зудела где-то там внутри, не давала покоя, мешало спокойно жить и наслаждаться спокойными тихими радостями. Да, у него 200 жен, снова 200, он вернул, простил некоторых из тех, что прежде огорчали его, но многие ли из них способны осознать и оценить все его великолепие, полюбить его так, как он того заслуживает? Нет никаких сомнений в том, что он, Хальтрекорог, истинное совершенство, самый достойный муж во всех мирах. Так почему же он не смог должным образом показать это женам? Почему не смог внятно объяснить этим прекрасным цветам, что он их солнце? от чего все вышло, как вышло? Лишь одна жена в его жизни любила его по-настоящему, и которую он сам любил, но именно она и предала. Из-за этой-то глупости, пустячной ссоры она возненавидела своего господина и обратилась против него. Из-за нее он опозорен и унижен. Как же сложно такое простить. Явитесь ко мне! Прищелкнул пальцами Хальтеркарок. Из воздуха выросли четыре прекрасные демоницы: три Хьедшедарии и Гахиримка, Абхигалаша, Оошона, Лаисална и Наголинара, преданно возрились на своего мужа и господина, а тот печально смотрел на них, всем сердцем сожалея, что придется прибегнуть к подобным мерам. Я хочу, чтобы вы отправились и покарали ту, из-за кого все в моей жизни пошло наперекосяк», – устало и грустно произнес Хальтракарок. «Мне Сальван препятствует, поэтому нужно, чтобы это сделали вы». И тихо. Демоницы сразу поняли, о ком речь. О, за последние семь лет они хорошо усвоили, кого Хальтракарок ненавидит до зубовного скрежета и одновременно не может забыть. «Что ты прикажешь нам с ней сделать, у муж наш и господин?» – спросила обхигалаша «Убейте ее. Думаю, когда она умрет, все наладится. А если нет, я хотя бы обрету покой в душе». Демоницы не очень обрадовались такому поручению. «О, каждая из них обладала немалым могуществом, и простого смертного ленившего демна смела бы легким усилием воли». Но беглая жена господина не уступает им ни в чем и хорошо защищена, даже просто подобраться к ней будет тяжело. «Я не ограничиваю вас во времени», — произнес Хальтракарок, — «не ограничиваю в средствах. Готовьтесь, сколько нужно, распоряжайтесь моим счетом. Главное, чтобы через некоторое время одна из вас сказала...» Господин мой муж, я исполнила твою волю. Отныне я любимая жена, навсегда. Так и будет. Клянусь центральным огнем. Вот теперь лица демониц немного просветлели. Да, поручение непростое, но и награда заманчивая. Вечное место по правую руку, вечное причисление к четвертому сословию и, возможно, даже равноправный брак, в каком-то смысле разделение титула Димолорда. Неполная, конечно, но почти. Стать госпожой над госпожами, вечно любимой женой, каждый раз получать уважение гостей и заставить считаться с собой даже демалордов. Это задание только для нас четверых? Спросила Абхигалаша, недобро оглядывая конкуренток. Да, вы мои самые любимые сейчас, так что я желаю видеть одну из вас подлинной госпожой моего сердца. Демоницы почтительно кивнули, уже прикидываясь, чего лучше начать. И ни слова Савнару, напоследок предупредил Хальтрокорок. Подонок давно в сердце своем предал меня.